Диодор Кронос. Он жил в IV веке до нашей эры. Родился он в Малой Азии, в Карии, в городе Яссы. Говорят, что Кроносом, именем бога Кроноса, одного из титанов, это сын Геи и Урана и отец Зевса, Диодор Ясосский назвал себя сам, следуя примеру своего учителя Аполлония. Почти всю свою жизнь Диодор Кронос провел в Александрии в качестве придворного философа при Птолемее I – Страница 64. Там он и умер. Причина смерти в том, что на очередном царском перу он, заспорив о чем-то со стильпоном, не смог решить его диалектические задачи, был высмеян царем, смотри примечание и умер от огорчения, успев сочинить однако рассуждение по предмету спора. Примечание. Диоген Лаэртский также высмеял Диодора Кроноса в стихах. О, Кронос Диадор, какие демоны тебя в унынье вергнули, такое, что не шел ты в царство Тартара, не разрешив стильпоновых загадок темных. Звать тебя пристало бы не Кроносом, а Оносом, то есть ослом. Конец, примечание. Так собственная диалектика подвела этого философа. Сочинения Диодора Кронуса канули в лету, как и подавляющее большинство сочинений древнегреческих и римских философов. Диодор Крон, испытав, как полагается Мегарику, влияние Элиатов, развивал возражение Зенона Элиата против движения, точнее против его мыслимости. Секст Эмпирик против ученых сообщает, что Диодор Кронус вполне согласен с Парменидом и Мелисом, которых Аристотель называл «неподвижниками». Зенон Элиат здесь почему-то не назван, так как они доказывали, что ничто не движется. Мнение Диодора Кроноса таково, нечто бывает подвинуто, но ничто не движется. Смотри примечание. То есть Диодор Кронос, углубляя учение Элиатов о движении, допускал движение лишь в прошлом времени, но не в настоящем. Итак, примечание «Секст Эмпирик», сочинение в двух томах, том 1, страница 324. Конец примечания. О движении можно сказать, что оно произошло, но нельзя сказать, что оно происходит. Это очень глубокая мысль. Иначе говоря, Диодор Кронос думал, что мыслим лишь результат движения, но не само движение. Таким образом, греческий мыслитель был далеким предшественником французского мыслителя первой половины нашего столетия Анри Бергсона, который также считал движение и время немыслимыми, познаваемыми лишь интуитивно. Секст-эмпирик также передает и другой аргумент Диодору Крону против движения, против ученых. Если что-либо движется, то оно движется или в том месте, в котором находится, или в том, в котором не находится. Но оно не движется ни в том, в котором находится, поскольку оно в нем пребывает, ни в том, в котором не находится, поскольку оно не находится в нем. Следовательно, ничто не движется. Примечание Секст-эмпирик. Сочинение в двух томах том 1, страница 374. 131. Конец примечания. «Из тезиса, что ничего не движется, следует, что ничего и не гибнет». Страница 65. Секст Эмпирик сообщает против ученых, что Диодор доказывал, что если живое существо не умирает ни в то время, когда оно живет, ни в то время, когда оно не живет, то, следовательно, оно не умирает никогда. Примечание «Секст Эмпирик» сочинения в двух томах. Москва, 1976 год, том 2, страница 120. Конец примечания. Секст-эмпирик, считая рассуждения Диодора Кроноса нелепыми, в другой своей книге «Три книги пероновых положений» пишет о том, как однажды Диодор Кронос пришел к врачу с вывихнутым плечом и услышал, плечо либо вывихнулось в том месте, где оно было, либо в котором его не было, но не в том, в котором было, и не в том, в котором не было. Значит, оно не вывихнулось. Примечание там же, страница 313. Конец примечания. Диодор Крон доказывал также, что и множества нет, то есть он в обоих случаях следовал за элиатами. Второй пакет проблем содержит в себе рассуждение Диодора Кроноса о возможности. Выступая против Аристотеля, Диодор Кронос утверждал, что о возможном нельзя говорить, а как о существующем. Если мы говорим о возможном как о существующем, то мы говорим о действительном, а не о возможном. А раз мы говорим о возможном как о действительном, то возможности нет. В крайнем случае можно говорить только об одной возможности, о той, которая реализовалась». Других, не реализовавшихся возможностей, просто не было. Это нам казалось, что они есть. Здесь Деодор Крон затрагивает глубокую диалектику прошлого, настоящего и будущего. Смотря из настоящего в будущее, мы видим ряд возможностей. Смотря из этого будущего, ставшего настоящим, назад в прошлое, мы видим, что никаких возможностей не было, кроме той, что реализовалась. Но если так, то эта возможность была не возможностью, а действительностью. Итак, пучок возможностей всегда иллюзорен. Учение Диодора Кроноса о кажимости всякой альтернативы было сформулировано римским стоиком Эпиктетом в его беседах через полтысячелетия после жизни Диодора Кроноса. Так. Ничто не есть возможное, что не есть истинное, и не будет. Примечание. Вестник древней истории. 1975 год. Номер 3. Страница 250. Конец примечания. Стильпон Мегарский. Стильпон, невольный виновник преждевременной смерти самолюбивого Диодора Кроноса, родился, жил и учил в Мегарах, куда многие собирались его послушать. Страница 66. Диоген Лаэртский говорит, что Стильпон настолько превосходил всех изобретательностью и софистикой, что едва не увлек в свою мегарскую школу всю Эладу. Он пользовался большой славой. Когда он был в Афинах, то люди сбегались из мастерской поглядеть на него. Кто-то иронически при этом сравнил Стильпона с редким зверем, на что тот ответил, что на него смотрят вовсе не как на редкого зверя, а как на настоящего человека. Действительно, нравость Стильпона был открытого, чужд притворства и умел разговаривать даже с простыми людьми. Один из слушателей Стильпона в Мегарах, философ, Менедем сказал Остильпоне, что он истинно свободный человек. В самом деле, Стильпон держал себя независимо даже по отношению к великим миру сего. Когда Птолемей I, завладев Мегарами, война диадохов, предлагал ему деньги и приглашал в Египет, то Стильпон взял лишь их малую часть, от поездки отказался и удалился на Эгину, пока египетский царь не отбыл прочь. Затем уже не Диадох, а Эпигон, сын Диадоха-Антигона Деметрии Полиоркет, захватил Мегары, снова подвергшиеся разграблению. Он приказал охранять дом Стильпона и, желая возвратить ему награбленное, спросил список убытков, но Стильпон гордо отказался от благодеяний захватчика, сказав, что он не понес никаких убытков, ибо воспитание у него никто не отнял, и знания его и разум остались при нем». Своими рассуждениями о благодеяниях он буквально пленил Антигона, а у Птолемея I он все-таки побывал на беду Диодор Кроноса. К сожалению, мы мало что знаем о мировоззрении Стильпона Мигарского. Возможно, что он сам ничего не писал. Диоген Лаэрский относит Стильпона к числу тех философов, кто совсем ничего не писали. В этом ряду Сократ, Стильпон, Филипп, Менедем, Пирон, Феодор, Карнеад. Брисон, возможно Пифагор и Аристон Хиоский. Но в другой книге Диоген Лаэртский специально говоря о стильпонии Мегарском называет девять его диалогов, наделяя их оценочным со своей стороны эпитетом «вялые». Мосх, Аристип или Каллих, Птолемей, Херекрат, Метрокл, Анаксимен, Эпиген к своей дочери. Дочь Эстильпона и Гетеры Никареты была беспутной. Аристотель. Страница 67. Даже если Эстильпон все это написал, то, видимо, он был не писатель, а оратор, диалектик, эристик, то есть устное слово было ему ближе, чем письменное. Скончался он в глубокой старости, намеренно ускорив свою смерть бокалом вина». Стильпон учился у кого-то из учеников Мегарика Евклида, а то и самого Евклида с одной стороны, а с другой – самого Диогена Синопского. Это сказалось на Стильпоне, которого мы выше назвали Мегарокинником. Поэтому мы встречаем у Стильпона Мегарского кинические рассуждения, отвергающие общее. Диоген Лаерцкий пишет «Великий искусник В словопрениях он, стильпон, отвергал общие понятия, та эйде. По его словам, кто говорит человек, говорит никто. Ведь это не тот человек, не этот человек, ибо чем тот предпочтительнее этого. А стало быть, никакой человек. Или так, овощ. Это не то, что перед нами, потому что овощ существовал и за тысячу лет до нас. А быть, овощ перед нами не овощ. Стильпона изгнали из Афин за то, что он сказал, что «Афина Фидия не богиня, ибо создана не Зевсом, а Фидием».